Волошин отшатнулся, руку бросил. Она гулко ударилась о деревянную ступеньку. «Вы живы? Алло!» По ее шее прошла судорога. Поднялись и опали ключицы. И Глафира резко села. И в ту же секунду стала заваливаться назад и повалилась бы, если бы Волошин ее не подхватил. Он подхватил и посадил ее прямо... «Главира Сергеевна, что с вами? Вам плохо?» «Хорошо. Что?» Она опять гулко с судорогой сглотнула и повторила отчетливо «Мне хорошо!» Придерживая за плечи, Волошин пытался держать ее прямо, но она все заваливалась. «Вы что, упали?» «Меня ударили». «Кто?» Она открыла глаза. Уже не такие мутные, но все же достаточно бессмысленные. «Кто вас ударил? Глафира!» Словно из последних сил она пожала плечами. «Вы вышли из дома и вас ударили?» Она кинула. в Волошин неловко под мышки подтащил ее к балюстраде и кое-как прислонил. «Я посмотрю, вы можете сидеть?» Не отвечая, она снова закрыла глаза. Он обошел ее и осторожно вошел в дом. В огромном, на самом деле, огромном зале на первом этаже было тепло и пусто. Волошин стремительно огляделся. Плед на диване, забытая кофейная чашка, трубка городского телефона на полу. Волошин аккуратно поднял трубку и нажал кнопку. Трубка не отозвалась, то ли разрядилась, то ли телефон был выключен. Зато телевизор работал. По бескрайней телевизионной глади скакал Михаил Пореченков в роли агента национальной безопасности Лёхи Николаева. Он бодро скакал, раскидывая врагов разящими взмахами рук и ног. Кажется, в зубах он ещё держал пистолет и разил неприятелей из пистолета тоже. Спецназ ему помогал, Волошин ему позавидовал. В его распоряжении не было ни пистолета, ни спецназа. В камине осталась гора остывшей залы. Видимо, разлоговская вдова его не чистила, а дверь в кабинет была закрыта. На стойке, отделявшей так называемую кухню от просторов средневековой залы, залежи грязной посуды. Остатки какой-то еды, начатые брошенные пачки кофе, просыпанное печенье, крошки, бумажки. Волошин терпеть не мог неаккуратность, особенно женскую, особенно такую нарочитую, похожую на специальную октябрьскую демонстрацию для окружающих. Я г о р ю ю я страдаю, вот же и посуда не мыта, и камин не чищен, и, конечно, нигде никого». Волошин взбежал по лестнице и для проформы с площадки осмотрел второй этаж, хотя что он мог увидеть? Не обходить же все комнаты, а также третьи и цокольные этажи. Волошин вернулся на первый этаж, на ходу покосился в сторону распахнутых двухстворчатых дверей, за которыми маячило нечто неопределенное, разлоговская вдова, сидевшая на ступени, вошел в небольшую комнату рядом с кабинетом, Здесь был мозговой центр замка Владимира Разлогова. Негромко гудел ветер, темнели мониторы на стене, прикрытые железной дверцей, тянули среды электрических пробок, сюда же сходились кабели от камер видеонаблюдения. Неизвестно зачем Волошин пробормотал «Простите!» и включил ближайший монитор, потом следующий, потом третий. Затем зачем-то открыл железную дверцу, посмотрел на ряды пробок, потом распахнул длинный офисный шкафчик. На каждой полке шкафчика, один над другим, стояли системные блоки, абсолютно мертвые. Вдова выключила сложную систему видеонаблюдения. Интересно, зачем ей это понадобилось? Что именно могли запечатлеть камеры, чего никто и никогда не должен узнать. Волошин подумал немного и вышел к Глафире. Она сидела на верхней ступеньке, сильно наклонившись в бок и оперевшись на локоть. Голова опущена низко-низко. Волошин решил, что ей опять плохо, но оказалось, что лучше, чем было. Почти лежа щекой на широких и гладких досках, вытянув губы дудочкой, Она пила из лужи. — В эфир, Сергеевна, что вы делаете? Она попыталась выпрямиться, не смогла, и Волошин помог ей, не без отвращения. Ну, ну ничего он не мог с собой поделать. Вы что, пить хотите? Она кивнула и облизала растрескавшиеся губы. — Я принесу воды. Сидите спокойно. Или, может, вам врача? «Там посуда немытая». «Зачем-то», — сказала Глафира ему в спину, «принесите бутылку из холодильника». Волошин принёс. Она отпила немного, а потом с заметным усилием приложила холодную бутылку к голове, видимо, к тому месту, которое ушибло, когда у п а л а к а к вы упали? Поскользнулись?» Она разлепила глаза и посмотрела на него, Волошину на секунду стало стыдно за то, что он ее так ненавидит. «Я не упала. Меня ударили». Волошин пожал плечами. В доме пусто. И на участке тоже никого нет. Я с т о и т стороны шел, никого не видел. «Меня ударили», — монотонно выговорила она. «Я вышла на улицу». Дверь, конечно, оставила открытой. «Зачем вы вышли?» «Подышать!» «Какое-то время я просто гуляла, а потом...» «Вы гуляли?» Она кивнула, сморщилась и передвинула бутылку, которую все п р и ж и м а л а к голове. «В чем вы гуляли? В этом?» Она проследила за его рукой. Он показывал на ее леопардовые шлепанцы, из которых торчали намазанные лаком ноготки. Они с Разлоговым собирались в отпуск на море. Она приготовилась, купила шлёпанцы, сарафан, ногти накрасила, но никакое море не состоялось. Тут Глафира вдруг осознала, что идиотские шлёпанцы у неё на ногах. Оба. а н о э т о просто не может быть!» Один она потеряла где-то поблизости, а второй зашвырнула в заросли на бегу и ударили ее не здесь, а возле решетки цокольного этажа. — Подождите, — сказала она Волошину и подняла, сцепляясь за балюстраду. Он слегка ее поддержал, помог, отстранился. — Подождите, — повторила Глафира, как будто он мешал ей, — я... Была в саду, когда бабахнула дверь. Потом оказалось, что она захлопнулась. — Дверь открыта, — заметил Волошин, решив быть чутким. — Я попробовала ее открыть, не слушая его, — продолжала Глафира, — но она не открывалась. — Да, точно. Я побежала на ту сторону, к тому крыльцу, и тапку потеряла. Я... Пару раз поскользнулась, она свалилась. Свалилась, повторил Волошин. Глафира отняла от головы бутылку и попила из нее. Струйка полилась изо рта, потекла по шее, залилась за воротник, Волошин отвернулся. Те двери тоже были закрыты. а Они всегда закрыты, вы понимаете, Марк. Но я посмотрела в окно, и в доме был кто-то. Я ничего не смогла разглядеть, но там совершенно точно кто-то ходил. — Откуда вы это взяли, если ничего не могли разглядеть? — Я знаю! — почти кричала она. И я побежала к двери в цоколь. Ну да, да, я я побежала, а вторая тапка мне все время мешала. Я куда-то ее зашвырнула, не помню, в кусты. Я почти добежала, и тут меня у Ударили, и я упала. — А что вы хотели сделать с дверью в цоколь? Взорвать, взломать? Тут она как будто сообразила, посмотрела на него, ладошкой вытерла мокрую шею и спросила с удивлением. — Вы мне не верите, Марк? Он посмотрел на сосны. Они качались торжественно и красиво. Сосны всегда напоминали ему органный зал. — Вы вчера алкоголем не злоупотребляли, Глафира Сергеевна? — С чего вы взяли? — Вы лежали на крыльце, и двери в дом были открыты. Ни в доме, ни на участке никого нет. Ваша, — он поискал слово, — обувь на месте. Должно быть, вы выпили, потеряли равновесие, упали, ударились затылком. «Телефон!» — завопила г л а ф и р у меня был телефон. Я его уронила, когда двери бабахнули. Точно!» Я разговаривала и от неожиданности уронила от звука. «Вы понимаете, где уронили?» — уточнил Волошин. Она махнула рукой в сторону сосен органного зала. «Там! Я же говорю вам, что вышла подышать. Звонил Дремов, и он мне очень надоел». Это я уже на улице была. А потом телефон опять позвонил, и я его уронила. Волошин вынул из кармана трубку. Этот телефон вы уронили. Глафира п о с м о т р е л Ну, да. А где вы его нашли? Он был у вас в руке, — сказал Волошин сухо. Ну, почти в руке. И я его поднял, потому что он звонил. В руке? о торопела переспросила вдова разлогова, Глафира, как во сне, взяла у него телефон, словно не знала, что это за предмет и для чего, может быть, ей нужен. «Вы его держали», — повторил Волошин, проводив мобильник глазами, «а потом уронили, ну, когда упали». Он весь подобрался от накатившей брезгливости и сказал громко, «Да и в этих, с позволения сказать, туфельках». «Вряд ли можно гулять, Глафира Сергеевна. А камеры вы зачем все повыключали?» «Какие камеры?» «Если играет, значит, играет виртуозно». о и н н о Чурикова в роли Жанны Дарк». «Видеонаблюдение». «Я не выключала». Волошин вдохнул и выдохнул. «Ну, кроме вас некому, Глафира Сергеевна. Я не выключала». но они выключены. Вам, наверное, хотелось побыть одной, чтобы вас никто не видел и не слышал, да? Так сказать, погоревать в одиночестве. в ы выключили, и забыли. Это прозвучало так фальшиво, что он сам смутился. Я не забывала и не выключала Марк.